Глава третья. Так все и продолжалось. Опрос пациентов, скрупулезная запись показаний, беспристрастная фиксация мимики и жестов подозреваемых с целью выявить хоть какие-то признаки страха, напряженную реакцию и попытки сменить тему разговора. Фредерика Саксон последовала за доктором Бейгли. Дауглюш заметил, что, встретившись на пороге, они старались не смотреть друг другу в глаза. Фредерика Саксон оказалась неброско одетой темноволосой энергичной женщиной 29 лет, от которой нельзя было добиться ничего, кроме коротких, но честных ответов на поставленные вопросы. Казалось, она получала некое извращенное удовольствие, говоря о том, что в одиночестве решала психологический тест у себя в кабинете с шести до семи вечера, и не могла обеспечить алиби ни самой себе, ни кому-либо другому. Разговор с Фредерикой Саксон не принес ни пользы, ни новых сведений, но Долглиш не стал делать поспешных выводов о том, будто ей правда ничего не известно. Следующая свидетельница вела себя совершенно иначе. Мисс Рут Кеттл, очевидно решила, что убийство нисколько ее не касается, и отвечала на вопросы Делглиша хотя и охотно, но с некоторым безразличием. Это позволяло сделать предположение, что ее мысли заняты более сложными проблемами. Набор слов, выражающих ужас и удивление, весьма ограничен, и персонал клиники использовал большинство из них в течение этого вечера. Мисс Кеттл отреагировала немного по-другому. Она высказала свое мнение о том, что убийство было особенным и в самом деле очень странным. Она сидела, уставившись на Делглише прищуренными глазами через толстые стекла очков, в легком недоумении, будто она действительно находила случившееся странным, но не настолько странным, чтобы так долго это обсуждать. Но, по крайней мере, два факта, которыми она поделилась с ним, стоили внимания. Делглишу оставалось лишь надеяться, что им можно было верить. Она не говорила ничего конкретного о своих передвижениях тем вечером, но благодаря своей настойчивости Делглишу удалось выяснить, что она беседовала с женой одного из пациентов отделения электрошоковой терапии до тех пор, пока часы не показали без 26. шесть когда позвонила старшая сестра и сказала, что пациента можно забрать домой. Мисс кетл спустилась с посетительницей вниз, попрощалась с ней в холле и отправилась в архив, чтобы взять кое-какие документы. В помещении царил полный порядок, и она заперла за собой дверь, когда уходила. Несмотря на неуверенность, с которой мисс Кеттл говорила о том, что делала в течение вечера, насчет этого отрезка времени она не сомневалась. В любом случае, — подумал Делглиш, — это можно уточнить у старшей сестры Эмброуз. Второе существенное замечание было более расплывчатым, и мисс Кеттл высказала его с очевидным равнодушием, словно не осознавая всю его важность. Примерно через полчаса после возвращения в свой кабинет на третьем этаже она слышала, как прогрохотал служебный лифт, а этот звук нельзя было перепутать ни с каким другим. Делглиш почувствовал себя усталым. Несмотря на то, что в здании работало центральное отопление, его бил озноб, и он ощущал знакомое недомогание, обычно предшествующее приступу невралгии. Правая сторона лица уже онемела и словно отяжелела, начались периодические острые покалывания где-то за глазным яблоком. Но его последний свидетель все еще был здесь. Миссис Босток, старший медицинский стенограф, оказалась далеко не так терпелива, как все доктора. Она была недовольна, что ее заставили ждать, и ее гнев, как холодный ветер, ворвался в кабинет вместе с ней. Она села, не произнося ни слова, скрестила длинные поразительно стройные ноги и устремила над Делглише свои блеклые глаза, в которых явно читалась неприязнь. Ее прическа выглядела необычно. Длинные волосы, отливающие золотом, были уложены причудливыми колечками над бледным дерзким лицом с острым носом. Длинная шея, горделивая осанка, яркие волосы и немного на выкате глаза придавали исходство с экзотической птицей. Делглишу с трудом удалось скрыть изумление, когда он увидел кисти ее рук». Они были огромными, красными и костлявыми, как у мясника. Казалось бы, их кто-то неумело пришил к тонким запястьям. Они были почти уродливыми. Она не прятала рук, ее ногти были коротко подстрижены и не накрашены. Она обладала хорошей фигурой и была красивой и дорого одета. Эта женщина знает, как нужно подчеркивать достоинство и скрывать недостатки. «Возможно, она и живет по этому принципу», — подумал Делглиш. Миссис бостык рассказала, что делала с 6 часов вечера, кратко и без особого неудовольствия. В последний раз она видела мисс Болем в 6 часов, когда, как обычно, принесла почту на подпись заведующей. Там было всего пять писем. По большей части корреспонденция состояла из медицинских отчетов и посланий терапевтам от психиатров, и мисс Болем, естественно, не имела к ним никакого отношения. Вся исходящая почта регистрировалась в почтовом журнале «Миссис Босток» или «Мисс Придди», а потом забиралась на и опускалась в почтовый ящик до выемки писем в 6.30. Мисс Болем выглядела, как обычно, в 6 вечера. Она надписала свои письма, и миссис Босток вернулась в общий кабинет, передала их вместе с врачебной корреспонденцией мисс Придди и ушла наверх, чтобы сделать запись материалов доктора Этриджа в последний час рабочего дня. Это было нечто само собой разумеющееся. В пятницу вечером она посвящала один час доктору Этриджу, помогая ему в работе над научным проектом. Почти все это время, за исключением пары моментов, она была вместе с главным врачом. Примерно в семь часов позвонила старшая сестра и сообщила о смерти мисс Болем. Покинув кабинет, она и доктор Этридж встретили мисс Саксон, которая собиралась уходить. Она спустилась в подвал вместе с главным врачом. Миссис Босток по просьбе доктора Этриджа отправилась к парадному входу, желая удостовериться, что Калли строго следует полученным указаниям и никого не выпускает из здания. Она оставалась с Калли до тех пор, пока не вернулась группа из подвала, и все они, за исключением двух дежурных, собрались в приемной в ожидании приезда полиции. «Вы сказали, что почти все время, начиная с шести часов» находились рядом с доктором Этриджем. Чем вы занимались?» «Работали, естественно». Миссис Босток удалось дать Делглишу понять, что, по ее мнению, вопрос был и глупым, и несколько пошлым. «Доктор Этридж проводит исследования по лечению женщин-близнецов больных шизофренией методом психоанализа. Как я уже упоминала, Мы давно договорились, что я буду помогать ему в течение часа вечером в пятницу. Этого совсем недостаточно при его объемах работы, но мисс Болем решила, что этот проект, строго говоря, не имеет отношения к клинике, и что доктор Этридж должен заниматься ему себя в кабинете, привлекая личного секретаря. Разумеется, это невозможно. Все материалы, включая пленки, находятся здесь. У меня широкий круг обязанностей. Какую-то часть времени я занимаюсь записями на пленку. Иногда работаю в маленьком кабинете, печатая текст с пленки. Иногда проверяю что-нибудь в справочных изданиях из служебной библиотеки. «А что вы делали этим вечером?» Вела запись на пленку в течение 30 минут. Потом пошла в соседний кабинет и напечатала текст, записанный на эту пленку. Доктор Этридж позвонил и позвал меня к себе примерно без 10 семь. «Мы работали вместе, когда зазвонил телефон». «Из чего можно сделать вывод, что вы с доктором Этриджем занимались записью материалов до 6 часов 35 минут?» «Полагаю, да». «И все это время вы находились в одном помещении?» «Думаю, доктор Этридж вышел на минуту или около того, чтобы свериться со справочником». «А откуда у вас эта неуверенность, миссис Босток? Он либо выходил, либо нет». «Вы, безусловно, правы, суперинтендант. Как вы говорите, он либо выходил, либо нет. Но не было никакой причины, по которой я должна была это запомнить. Вечер ничем не отличался от других, и мне кажется, он действительно выходил и быстро вернулся, но точно не помню. Полагаю, здесь вам сможет помочь он сам». Делглиш сменил тактику. Он выдержал паузу длиной в целых полминуты, а потом тихо спросил. «Вы любили мисс Болем, миссис Босток?» Этот вопрос его собеседнице не понравился. Под патиной ее макияжа Делглиш различил красные пятна, поползшие по шее от злости или волнения. «Ее не так-то легко было любить». Я пыталась оставаться терпимой и поддерживать ее. Говоря слово «поддерживать», вы, несомненно, имеете в виду, что пытались скорее сгладить, чем обострить ее проблемы в отношениях с медперсоналом, и воздерживались от открытой критики ее работы в качестве администратора. Нотка сарказма в его голосе разбудила дремлющую в миссис Босток враждебность, как и было задумано. Под маской высокомерной и независимой женщины скрывалась неуверенная школьница. Он знал, что достаточно одного намека на подозрение, и она начнет защищаться. Далглиш вызывал у нее антипатию, но ей была невыносима сама мысль о том, что ее могут недооценивать или игнорировать. На самом деле, мисс Болем не очень подходила на административную должность в психиатрической клинике. «Она не проявляла никакого интереса и не участвовала в том, что мы пытаемся здесь делать». «И к чему же она была столь безучастна?» «Ну, например, она не любила невротиков». «Как и я, господи, помоги», — подумал Далглиш, «как и я». Но он ничего не сказал, и миссис Босток продолжила. «Еще с ней было трудно договориться об оплате транспортных расходов некоторых пациентов». Это положено только тем, кто находится на попечении государственной службы помощи, но мы помогаем и другим больным, которых курирует фонд помощи бедным. Есть одна девушка, очень умная, которая приезжает сюда дважды в неделю из графства Сурей, чтобы поработать в отделении творческой терапии. Мисс Болем считала, что ей нужно найти лечебницу поближе к дому или вообще не лечиться. В общем, она всегда ясно давала понять, что, по ее мнению, пациента надо быстрее выписывать, чтобы он мог заняться делом, как она выражалась. Но она не высказывала подобных мыслей пациентам. Нет, она всегда следила за тем, что говорит. Но я видела, что особо впечатлительные больные становятся в ее обществе беспокойными. К тому же она крайне неодобрительно относилась к интенсивной психотерапии. Это ведь требует много времени, как и должно быть. А мисс Болем судила о профессионализме психиатра скорее по количеству пациентов, которых он принимал за прием. Но это не так важно, как ее отношение к пациентам. Разумеется, подобное поведение имело определенные причины. Ее мать была больна и много лет лечилась у психоаналитиков, прежде чем умерла. Насколько я знаю, она покончила с собой. Мисс Болем явно приходилось нелегко. Но, похоже, она выплескивала злость на пациентов в клинике. Она подсознательно боялась, что у нее самой может начаться невроз. Это было совершенно очевидно. Делглиш подумал, что не вправе высказывать комментарии по поводу этих предположений. Он был готов поверить в то, что в них было зерно истины, но не в то, что миссис Босток все это выдумала. Возможно, мисс Болем и раздражала психиатров отсутствием интереса к их работе, но в этом, по крайней мере, у нее были сторонники. Вы знаете, кто лечил мисс Болем? Спросил он. Миссис Босток вытянула изящные ноги и устроилась на стуле еще удобнее, прежде чем соизволила ответить. «Ну, Вообще-то знаю, но я не думаю, что это может иметь хоть какое-то отношение к нашему разговору. «Может быть, предоставите мне решать, что имеет к нему отношение, а что нет? Я все равно смогу это выяснить. Если вы не знаете или не уверены, то так и скажите. Это сэкономит время нам обоим». Я лечил доктор Этридж». «А кого, по вашему мнению, теперь назначат на должность мисс Болем?» «В качестве заведующего административно-хозяйственной частью?» «Честно говоря, — хладнокровно заявила миссис Босток, — я и понятия не имею». Основная работа, предстоявшая на этот вечер, для Делглиша с Мартином уже была закончена. Тело убитые унесли, архив опечатали. Всех сотрудников опросили, и большинство уже разошлись по домам. Доктор Этридж покинул клинику последним из врачей, еще долго взволнованно расхаживал вокруг Делглиша, пока тот не отпустил его. Мистер Лодер и Питер Нейгл оставались в холле, где дежурили два полицейских в форме. Секретарь комитета с тихой решимостью заявил, что предпочитает находиться в зоне досягаемости, пока полиция находится здесь. А Нейгл не мог уйти, не заперев парадную дверь и не сдав ключ. Делглиш и Мартин в последний раз обошли здание вместе. Наблюдая за ними, случайный свидетель мог бы сделать неправильный вывод о том, что Мартин являет собой полную противоположность более молодому и успешному шефу. Но все, кто работал в Скотланд-Ярде и знал их обоих, думали иначе. Внешне Делглиш и Мартин, конечно, сильно отличались. Сержант был крупным широкоплечим мужчиной, ростом около шести футов. Его открытое лицо покрывал румянец, и он больше походил на неуклюжего преуспевающего фермера, чем на детектива. Худощавый Делглиш рядом с сержантом казался еще выше, его волосы были темными, а движения — легкими. Ни один человек, наблюдающий за тем, как Делглиш ведет расследование, не мог не отметить его ум и проницательность. Мартин был на 10 лет старше шефа и вряд ли мог надеяться на дальнейшее продвижение по службе. Однако он обладал рядом качеств, которые превращали его в превосходного детектива. Он никогда не терзался сомнениями по поводу моральной стороны собственных помыслов и действий. Понятия добродетеля и порока были для него диаметрально противоположны, как два полюса. Ни разу в жизни он не забредал в ту сумеречную даль, где грани добра и зла причудливо пересекаются. Сержант отличался твердой решимостью и бесконечным терпением. Он был добр, но не опускался до слезливой сентиментальности. Он был внимателен к частностям, но не терял из виду целое. Судя по званию, его нельзя было счесть выдающимся следователям, но, если он и не обладал изощренным умом, то в равной степени был лишённой глупости. По большей части работа полицейского сводится к скучной, монотонной, тщательной проверке деталей. Многие убийства, по сути, представляют собой жалкие, низменные преступления, на которые людей толкают невежество и отчаяние. Задачей Мартина было помогать в их раскрытии. Именно это он и делал терпеливо и беспристрастно. Столкнувшись с убийством в клинике Стина, где явно действовал умный и бесстрастный преступник, сержант нисколько не сомневался. Методичная работа и внимание к деталям помогут раскрыть это злодеяние, как помогли раскрыть и другие. А убийца, будь он умен или глуп, погрязший в грехах или повинующийся импульсу, должен быть пойман. Мартин шел, как обычно, отставая на шаг или два от Делглиша, и почти все время молчал. Они обходили здание в последний раз за тот вечер, начав с четвертого этажа. Здесь большие помещения были разделены перегородками, чтобы обеспечить место для социальных работников, психологов и терапевтов. Тут же находились и два больших кабинета, где царствовали психиатры. В передней части здания была еще одна очень милая комната, которую не коснулись перепланировки. Она была обставлена мягкими креслами и маленькими столиками. Очевидно, это тут собирались дискуссионные группы по проблемам семьи, участники которых могли наслаждаться красивым видом из окна, выходящего на площадь, в перерывах между анализом своей бытовой и сексуальной несовместимости. Делглиш вполне мог понять недовольство отсутствующей миссис Баумгартен. Комната идеально подходила для отделения творческой терапии. Более важные кабинеты располагались этажом ниже и не подвергались почти никаким изменениям и переделкам. Здесь царила атмосфера элегантности и спокойствия. Картина Модельяни была не совсем к месту в зале заседаний, но не очень резала глаз. Располагавшуюся по соседству небольшую библиотеку медицинской литературы с антикварными книжными шкафами, на каждом из которых красовалось имя дарителя, можно было принять за собрание какого-нибудь достопочтенного джентльмена XVIII века, если не присматриваться к названиям книг. «Низкие вазы с цветами на шкафах...» И несколько кресел неплохо смотрелись, хотя было заметно, что их принесли сюда из полудюжины разных домов. На этом этаже также располагался кабинет главного врача, это было самое изысканное помещение в клинике. У дальней стены стояла кушетка для приема пациентов, такая же, как в кабинетах других психиатров, низкая односпальная тахта, обитая ситцем с красным одеялом, сложенным в ногах, и подушкой в изголовье. Остальные предметы мебели явно предоставил не комитет по управлению лечебными учреждениями. Рабочий стол XVIII века не был завален всякой ерундой вроде картонных календарей или стандартных ежедневников. На нем находилась лишь книга для записей в кожаном переплете, серебряная чернильница и лоток для бумаг. Тут стояли два кожных кресла и угловой шкаф-буфет красного дерева. Создавалось впечатление, что главный врач собирал старинные гравюры и особенно увлекался техникой меццо-тинто и стампами XVIII века. Делглиш изучил коллекцию работ Джеймса Маккардела и Валентина Грина, расположенных по обе стороны каминной полки и обратил внимание на то, что пациенты доктора Этриджа раскрывали тайны своего бессознательного, сидя под парой утонченных литографий Халл Мандела. Джеймс Маккардл, английский гравер XVIII века, работавший в технике меццо-тинто и прославившийся гравюрами по картинам Рейнолдса. Валентин Грин, английский гравер, живший в XVIII-XIX веках, работал в технике меццо-тинто и состоял в художественном обществе. Чарльз Джозеф Халмандал, английский художник и литограф, работавший в XIX веке. Он подумал, что неизвестный, обокравший клинику, возможно, и был джентльменом, если верить Калли, но в искусстве он точно не разбирался. Не было ничего удивительного в том, что второсортный воришка предпочел 15 фунтов наличными двум творениям Халмандала. Эта комната, несомненно, радовала глаз и свидетельствовала о том, что ее хозяин был человеком со вкусом и обладал средствами для проявления своего вкуса. Это была комната человека, который не видит причин для того, чтобы его профессиональная жизнь протекала в менее приятном окружении, чем его досуг. И, тем не менее, не все тут было идеально чего то все же не хватало изящество казалось немного искусственным хороший вкус немного претенциозным делглиш почувствовал что пациенту возможно было бы лучше в теплой безыскусной непропорциональной клетушке наверху где фредерика саксон работала в изобилии бумаг растений в горшках и принадлежностей для заваривания чая несмотря на гравюры Комната не отражала особенностей характера владельца. И это было на него похоже. Делглиш вспомнил о недавней конференции по проблемам психического здоровья и соответствующим теориям, где выступал доктор Этридж. Тогда его речь показалась Делглишу образцом глубокой мудрости. Но впоследствии он с трудом мог вспомнить хоть одно из его высказываний. Делглиш с Мартином спустились на первый этаж и увидели, как секретарь группы и вполголоса в полголоса разговаривавшие с констеблями, тут же посмотрели в их сторону, хотя и не попытались к ним присоединиться. Четыре человека, томящиеся в ожидании, уныло стояли рядом, как плакальщики после похорон, озадаченно избитые с толку, поглощенные той пустотой, что обычно следует за печалью. Когда они разговаривали, их голоса, казалось, тонули в тишине коридора. Планировка первого этажа была чрезвычайно проста. Сразу же за парадной дверью слева от входа располагалась стеклянная стойка дежурных. Делглиш еще раз обратил внимание на то, что оттуда открывался вид на весь коридор, включая большую извилистую лестницу в его конце. И, тем не менее, наблюдения Калли в течение минувшего вечера имели удивительный избирательный характер. Он утверждал, что видел и отметил в журнале всех, кто появился в клинике или покинул ее после пяти вечера. Однако многие приходы и уходы остались незамеченными им. Он обратил внимание на то, как миссис Шортхаус вышла от мисс Болем и отправилась в общий кабинет но не увидел, как заведующая административно-хозяйственной частью прошла по коридору по направлению к лестнице. Калли заметил, как доктор Бейгли выходил из гардеробной для медперсонала, но не видел, как он туда заходил. И все же большая часть передвижений пациентов и их родственников не укрылась от его взгляда, и он мог рассказать, что делала миссис Босток. Калли был уверен. Доктор Этридж, мисс Саксон и мисс Кеттл не проходили по коридору после шести вечера. А если и проходили, то он этого не видел. Делглиш доверял бы показаниям Калли намного больше, если бы не было очевидно. Этот жалкий маленький человечек был охвачен страхом. Когда они только приехали в клинику, он казался лишь удрученным и немного угрюмым к тому времени, когда ему позволили уйти домой, он уже испытывал ужас. «На каком-то этапе расследования», — подумал Делглиш, — «придется выяснить, каковы были причины столь резкой перемены». За стойкой дежурных располагался общий кабинет, окна которого выходили на площадь. Часть его была отделена перегородкой, за ней хранилась текущая медицинская документация. Рядом с общим кабинетом находился кабинет мисс Болем и, кроме того, отделение электрошоковой терапии с процедурной, служебное помещение медсестер, а также мужская и женская комнаты отдыха. От гардеробной, туалетов для вспомогательного персонала и кладовки уборщицы все кабинеты электрошоковой терапии отделялись коридором. В конце коридора была обычно запертая боковая дверь – которую почти никто не использовал, за исключением сотрудников, что задерживались допоздна и не желали утруждать Нейгла, заставляя его возиться с еще более сложными замками, засовами и цепями парадного входа. В другом конце основного коридора располагались два кабинета, а также приемная для пациентов и туалеты. Помещение, прилегавшее к фасаду здания, было разделено пополам, и там разместились два просторных кабинета психотерапии, которые отсекались от приемной небольшим проходом. Таким образом, доктор Штайнер мог перемещаться из одного кабинета в другой, не попадая в поле зрения Калли. Но едва ли он мог пройти по коридору к лестнице, ведущей в подвал, без риска попасться кому-нибудь на глаза. Видел ли его кто-нибудь? Что скрывал Калли и почему? Делглиш и Мартин проверили все полуподвальные помещения в последние за этот вечер. В конце коридора находилась дверь, которая вела на лестницу, выходившую из подвала на улицу. Доктор Этрич сказал, что дверь была заперта на засов, когда они с доктором Штайнером проверяли ее, после того, как нашли тело. Дверь все еще была заперта. Ее обследовали, но единственные отчётливые отпечатки пальцев принадлежали Питеру Нейглу. Нейгл подтвердил, что, возможно, был последним, кто прикасался к засову, так как всегда проверял, надежно ли закрыта дверь, прежде чем запереть здание на ночь. Как он, так и другие сотрудники крайне редко использовали этот полуподвальный выход. Эту дверь, как правило, открывали только тогда, когда в клинику доставляли уголь или тяжелые грузы. Делглиш резко отодвинул засов. За дверью его взгляду открылась короткая железная лестница, ведущая к забору позади здания. Здесь дверь рискованного железа также была заперта на засов и еще оборудована замком и цепью. Но незваному гостю не составило бы труда проникнуть на территорию близ полуподвала прежде всего потому, что конюшни позади клиники плохо освещались, и там никто не жил. В саму клинику попасть было бы не так легко. Все окна на полуподвальном этаже, за исключением маленького окошка туалетной комнаты, были зарешечены. И вор, обокравший клинику, сбежал именно через это окно. Делглиш снова запер дверь, и они отправились в комнату отдыха дежурных, которая занимала достаточно большую площадь в задней части здания. Ничто не изменилось с тех пор, как они были здесь в первый раз. Две вешалки для одежды стояли у стены, центр комнаты занимал массивный квадратный стол. В углу стояла маленькая старомодная газовая плитка, и рядом с ней посудный шкаф, где хранились чашки, блюдца, жестяные банки с чаем, сахар и печенье. Два ветхих кресла, обитых кожей, придвинули к плитке, расположив их по обе ее стороны. Слева от двери находилась доска для хранения ключей. Крючки были пронумерованы, но не подписаны. Раньше на этой доске среди других ключей висел и ключ к двери архива на полуподвальном этаже. Теперь этот ключ был в распоряжении полицейских. Большой полосатый кот свернулся в корзине близ выключенной плитки. Когда зажгли свет, он заворочился и, подняв тяжелую, испещренную полосами голову, устремил на непрошенных гостей пустой и невыразительный взгляд огромных желтых глаз. Делглиш присел на колени около корзины, И погладил его по голове. Кот сначала задрожал, а потом замер под его прикосновениями. Вдруг он перевернулся на спину, вытянул лапы, напряженные и твердые, как палки, и подставил под руку Делглиша живот, покрытый пушистой и мягкой шерстью. Детектив стал почесывать его, в то время как Мартин, предпочитавший собак, терпеливо наблюдал за происходящим. Делглиш сказал... «Я слышал о нем от миссис Шортхаус. Это тигра, кот Мисс Болем». «Из ваших слов можно заключить, что в детстве Мисс Болем читала Милна. Коты — ночные животные. Почему же его не выпускают ночью?» «И об этом я тоже слышал. Мисс Болем думала, что он будет ловить мышей, если запереть его в здании». Во время обеденного перерыва Нейгл уходил куда-нибудь перекусить сэндвичем с пивом, а Калли оставался здесь, и Мисс Боллем всегда ругал его за то, что он разбрасывал повсюду крошки. Кота запирает тут каждую ночь выпуская днем днём. У него есть миска для еды и жестяная банка туалет. «Это я вижу. Там еще и угольки из котельной лежат. Жаль, что он не может говорить, сэр». Он пробыл здесь большую часть вечера, ожидая, пока его покормят. Вероятно, кот находился здесь, когда убийца пришел за ключом от архива. — Из-за стамеской. О да, тигра точно все это видел. Но с чего вы взяли, что он рассказал бы нам правду? Сержант Мартин не ответил. Любители котов и сами, конечно, во многом походят на них. В своем ребячестве, например. С неожиданной словоохотливостью Мартин заговорил. Мисс Болем кастрировала его, оплатив операцию. Миссис Шортхаус сообщила Холлидею, что доктор Штайнер очень из-за этого расстроился. Кажется, он любит котов. Они даже поругались с мисс Болем. Доктор Штайнер сказал миссис Босток, что мисс Болем кастрировала бы всех особей мужского пола в клинике, дай ей волю. Полагаю, он выразился достаточно грубо. Конечно, это не должно было дойти до ушей, мисс Болем, но миссис Босток позаботилась о том, чтобы дошло. да коротко ответил Делглиш, «именно так она бы и поступила». Они продолжили осмотр. Очередную комнату нельзя было назвать неуютной. Здесь пахло едой кожей и, судя по ощущениям, газом. На стенах висели картины и фотографии, которые, видимо, нашли приют у дежурных, когда их предыдущие владельцы уже устали на них смотреть. На одной был изображен основатель клиники в окружении пяти сыновей, что казалось весьма логичным. Это была выцветшая фотография цвета сепии в золоченной раме, которая, подумалось Делглишу, намного больше говорила о характере старого Хаймана, чем выполненный в традиционном стиле портрет, висевший наверху в коридоре. На маленьком столике у задней стены стоял ящик с инструментами Нейкла. Делглиш поднял крышку. Каждый из инструментов, за которым следили с величайшим тчанием, лежал на специально отведенном месте. Не хватало лишь одного, и он вряд ли уже когда-нибудь вернется и займет свое место в ящике Нейгла. Убийца мог войти через ту заднюю дверь, если оставил ее открытой, сказал Мартин, озвучив мысль долглиша. Конечно, я готов поддаться извращенному желанию заподозрить одного человека который, очевидно, даже не находился в здании, когда совершалось убийство. Хотя вряд ли можно сомневаться в том, что Нейгл находился с мисс Придди в общем кабинете, когда миссис Шортхаус покинула мисс с болем. Калли это подтвердил. А мисс Придди утверждает, что не выходила из общего кабинета, за исключением того раза, когда выбежала на минутку, чтобы принести документы из другой комнаты. «А, кстати, что вы думаете о миссис Шортхаус?» «Я думаю, она говорит правду, сэр. Нельзя сказать, что она ни капли не приврала, когда ей этого хотелось. Она из тех людей, которые любят, когда вокруг что-то происходит, и не проще подтолкнуть события к развитию в определенном направлении. Но у нее было о чем нам рассказать». «Действительно было», — согласился Делглиш. «Нет никаких причин сомневаться, что мисс Болем спустилась в подвал по звонку. Это позволяет установить приблизительное время смерти и сходится с мнением судмедэксперта. Но мы узнаем обо всем больше, когда получим результаты вскрытия. Конечно, есть вероятность, что звонок не был запланирован. Может, кто-то позвонил мисс Болем из подвала? Поговорил с ней где-нибудь здесь внизу, а потом оставил ее, удалившись в свою комнату, а теперь боится признаться в том, что звонил. Такое возможно, но, думаю, вряд ли все случилось именно так. Если звонок не был ожидаемым, то мог звонить кто-то, просивший ее спуститься и посмотреть, какой беспорядок устроили в архиве. Эти документы точно разбросали до убийства. Некоторые бумаги оказались под телом. У меня создалось впечатление, что мисс болем ударили, когда она чтобы их подобрать. «И у меня создалось такое впечатление», — произнес долглиш «Ну ладно, продолжим». Они миновали дверь служебного лифта, не проронив ни слова, и прошли в полуподвальный лечебный кабинет, примыкавший к фасаду здания. Здесь сестра болем сидела с пациенткой, когда начинался вечер. Делглиш зажег свет. Тяжелые занавески были открыты, но окна закрывала тонкая сеть, служившая, очевидно, для того, чтобы обеспечить хоть какую-то защиту от посторонних глаз днем. Комната была обставлена просто. В углу стояла низкая кушетка, в изножии которой располагалась больничная ширма, а в изголовье маленькое кресло. У передней стены находился маленький столик и стул, которыми, судя по всему, пользовалась медсестра. На столике лежала пачка отчетных форм для медсестер и чистые листы для медкарт. Левую сторону скрывали шкафы, где хранилось чистое белье. Наблюдались некоторые попытки звукоизолировать четвертую стену. Ее обшили специальными панелями, а дверь, крепкая и тяжелая, была завешена тяжелой шторой. Делглиш сказал, «Если пациентка шумела, то вряд ли сестра болем могла слышать, что происходило в коридоре». «Вы не могли бы пройти по нему, Мартин, и позвонить по телефону, который находится прямо рядом с дверью в архив?» Мартин закрыл за собой дверь, и Делглиш остался в гнетущей тишине один. Он обладал острым слухом, и тяжелая поступь Мартина была ему слышна. Адам засомневался. Смог бы он ее услышать, если бы шумел пациент? Он не различил ни слабый звонок, который раздался, когда Мартин поднял трубку, ни жужжание телефонного диска. Через несколько секунд он вновь услышал шаги, и в комнату вошел Мартин. Сержант сказал. «Там есть карточка с внутренними номерами, и я набрал 004. Это комната мисс Болем». Забавно, как зловеще звучит звонок телефона, когда некому снять трубку. Но потом трубку кто-то снял. Я даже испугался, когда гудки прекратились. Естественно, это казался мистер Лодер. Он явно немного удивился. Я сказал ему, что мы скоро уйдем. Так и будет. А я, между прочим, вас не слышал. Но сестра болем все же уловила, как кричала юная Придди. По крайней мере, она так говорит. Тем не менее, она не поспешила броситься на помощь, не правда ли, сэр? Более того, она, очевидно, слышала, как доктора и старшая сестра спустились сюда. Разумное предположение. За дверью шумели четыре человека. Разумеется, можно заподозрить ее в первую очередь. Она могла позвонить кузине из этой комнаты и сказать, например, что кто-то устроил страшный беспорядок в архиве. Ее пациентка была не в том состоянии, чтобы что-либо понять или услышать. Я видел ее с доктором Бейгли, и было совершенно ясно, она никому не может обеспечить алиби. Сестра болем могла уйти из кабинета и подождать кузина в архиве, не подвергаясь большой опасности». У нее была отличная возможность совершить убийство. Она обладает необходимыми знаниями, и у нее есть очевидный мотив. Если именно сестра Болем убийца, то, вероятно, преступление никак не связано с телефонным звонком погибшей Лодеру. Нам придется выяснить, что такое необычное, по мнению Болем, здесь происходило. Но это совсем не обязательно должно иметь отношение к ее смерти. «Если сестра болем знала о приезде секретаря комитета, она могла решиться на убийство именно в тот момент, намереваясь замаскировать настоящий мотив». «Мне не показалось, будто она достаточно умна для того, чтобы строить планы такого рода, сэр». «Мне не показалось, будто она похожа на убийцу Мартин» но в нашей практике были и такие, кто походил на него еще меньше. Если сестра Болем невиновна, то ее присутствие здесь оказалось чрезвычайно удобным для убийцы, ведь она была по сути одна. А потом еще эти резиновые перчатки. Разумеется, сестра Болем тут же нашла объяснение тому, как они оказались у нее в фартуке. Но факт остается фактом. Мы не нашли никаких отпечатков ни на орудиях убийства, ни на ключи от двери, ни даже старых следов. Кто-то сначала их вытер, а потом действовал исключительно в перчатках. А что может быть лучше тонких хирургических перчаток? Вонзить эту стамеску в тело — почти хирургическая операция. Если бы сестра болем додумалась использовать перчатки, Она бы додумалась и до того, чтобы потом их уничтожить. В котельной горел огонь. А как насчет холщового фартука, пропавшего из отделения творческой терапии? Если убийца надел фартук, чтобы не выпачкаться, а потом избавился от него в котельной, то было бы глупо зацикливаться на перчатках. Настолько глупо, что мы, вероятно, должны прийти к выводу. Ни один здравомыслящий человек не мог сделать подобное. Как бы там ни было, я не уверен насчет этого фартука. Один из фартуков действительно исчез, и, возможно, убийца его надевал. Но это было чистое убийство, и так оно и было задумано. В любом случае, завтра мы все узнаем, когда котел остынет, и его можно будет почистить. У таких фартуков в шлейках на плечах есть металлические клепки и если повезет, мы сможем их найти». Они закрыли за собой дверь кабинета и поднялись наверх. Делглиш начал ощущать усталость, а колющая боль в районе глаза мучила его почти постоянно. Неделя выдалась нелегкая, а прием с подачей Хереса, который обещал стать спокойным и приятным завершением тяжелого дня, оказался беспокойным преддверием еще более тяжелой ночи. Адам на мгновение задался вопросом, где и с кем ужинала Дебора Рискоу. Ему казалось теперь, что их встреча произошла в каком-то ином мире. Вероятно, из-за усталости у него не было и малой талики той уверенности, с которой он обычно приступал к новому делу. Дэлглиш даже сомневался в том, что вообще сумеет раскрыть это преступление. И еще его раздражало периодически охватывавшее его смутное ощущение неясности и беспокойства. Он впервые усомнился в собственном таланте следователя. А внутренний голос подсказывал, на сей раз ему противостоит интеллект, который ни в чем не уступает его собственному. Делглиш никак не думал, что сестра Болем обладает таким интеллектом. Секретарь комитета и Нейгл все еще ждали в коридоре. Делглиш передал им ключи от клиники и получил обещание, что дополнительный комплект из главного офиса будет доставлен в полицию уже на следующий день. Адам с сержантом Мартином и еще двумя констеблями подождали, пока Нейгл проверил, выключен ли свет во всем здании. Вскоре клиника погрузилась во тьму, и шестеро мужчин вступили в туманный холод октябрьской ночи и отправились каждый по своим делам.